Тридцать седьмое. Появилась работенка. По Данже делать замеры. Там же личный комплекс хотят строить. Сзади они управились, остались в отеле. Вечером выдвинулись на дискотеку в местном универе на медицинском факультете. Без тебе доха, конечно. Будущие врачихи были так себе, но оказалось, что жизнь-то продолжается. Поужинали в симпатичном ресторанчике. Страшно было спугнуть это внутреннее спокойствие. Нет. С браками покончено. Да и не знаешь сейчас, кого надо. Утром вышел из отеля, свежо, серо, тишина внутри. И вдруг оплеуха. Витрина в предпраздничном оформлении. Ватный снежочек, люлька с младенцем, человечки-волхвы. И над этим благолепием крупными буквами. Но, йоль, Рождество. Пока до парковки дошли, четыре витрины, А Ноэлины попались. Теперь обложит До Нового года куда ни зыркни, Всюду это имя. Назвали Макароника Рождеством. Идиотизм. В тот вечер, когда она вернулась за цаплей, Бухнулась на кровать рядом, тоже ревет. Ты мне близкий. нервей это, больно. Не выкидывай меня из жизни. Думал об одном. Какого черта она снова здесь? Сколько можно отрывать и отрывать? Не шелохнулся. Она выбежала. Хотел, чтобы от нее хоть цапля осталась. Крикнул «Ключи оставь!» Уже не слышала. Вернуться в Париж, увидеть ее.